Глава 18 Пфф, Сюрпризики. И что дальше делать? Отправлять ее срочно конвоем в Cold Lake, пока у меня самого возможности это сделать есть. Или наоборот, держать тут под любым предлогом. Дать работу? Ой, какой же абзац. Я от этого через океан улететь хотел, на крошечном самолетике, а тут вот так. Настигло. Мы так и не поговорили по дороге обратно. Нет, разговаривали, но не о том, о чем следовало. Не расставили точки ни на «дай», ни над «дьё». Как-то не смог так вот сразу, потому что она испуганная и всё же явно, не знаю, как правильно выразиться, тянется ко мне, пожалуй. И это хуже всего. И я себе сказал, что вот ляпнешь лишнего, она вспылит, выскочит из машины, а там твари, и на неё нападут. жевался короче, чего уж там. Нашёл причину. И теперь вот опять нашёл. Машину разгружаю туда-сюда. Потом как-то работа вдруг случилась. Ее в домик отвел Слик, освоившийся здесь полные сторожилы. А мы с момента приезда и не говорили еще. Но бесконечно оттягивать этот момент тоже не получится. Нельзя даже оттягивать, хуже будет. Оттянешь слишком далеко, отпустишь и обратно прилетит и по башке даст. Или по заднице. Но мало точно не покажется. И все же, если отвлечься чуть-чуть от случившегося кошмара, то что же выходит? Люси, Пикет, Слик уже трое. И все как-то связаны со мной. Почему именно они? Почему не, ну, кто? Ну, не Джо, например. Или не Поплавский. Что общего между ними? И как Люси могла видеть Пикета там вчера? Вот это вообще любую логику рушит. Надо или новую логику изобретать, типа они в клидовой геометрии, или искать какие-то другие объяснения в рамках существующей. Но они что-то не находятся никак. Итак, что общего? «Да, в общем, ничего особо общего и нет. Вообще. С Люси я спал, пусть и без всякой страсти. С Пикетом дружил. Слика спас и заодно пощадил. С последними двумя не спал, со стыком не дружил. Первых двух не спасал и не щадил. Да, еще всех троих нашел не кто-то еще, а именно я. В этом ничего странного нет. Вообще-то есть». Впрочем, я не знаю материалов статистики по новым людям в Анклаве. Может, среди них тоже есть такие, что уснули-проснулись. Чёрт, и радио не работает, так не поинтересуешься теперь. Но даже здесь, в этом самом месте, должен был появиться кто-то, кого я не знаю. Или чтобы его нашёл не я. Статистика какая-то странная выходит в любом случае. Что-то со мной не так. Я работаю как магнит для людей. Ну, как-то со мной связанных. Затаскиваю их в свой слой. Воронка та самая, суть которой объяснял мне Милославский, привязана ко мне, и где я, там и она? Нет, опять не работает. До Пикета мне было тысячи километров, когда он провалился. Да и до стыка не ближний свет. И когда он провалился, я вообще был в Колд Лейке. Тут что-то другое. Что-то я упускаю. Или чего-то банально не знаю. Стук в дверь. Угадай с трех раз, кто там. Подошел, открыл. Люси. Заходи, я отступил в сторону. Устроилась? Да, все нормально. Там еще одна женщина в домике. Ну и комнат две. Что дальше? Послезавтра, предположительно, отсюда поедет колонна. Тебе будет место в Грейхаунде. В Анклаве сразу просись к Пикету. В Бонневилле будет хорошая работа. А ты? Кофе хочешь? Я потом не усну. Что у тебя еще есть? Чай и кола. Пива нет. Я тут на работе, усмехнулся я. Дай просто колу. Она расстегнула куртку, но снимать ее не стала, просто уселась боком на высокий стул на кухоньке. Я выудил из холодильника большую бутыль диетической пепси и взял с полки два высоких стакана. Неторопливо налил оба, один поставил перед ней. «Так что у нас дальше?» — спросила она. «Люси, у меня другая женщина. Я зашел за стойку, встав вроде как за бармена, и посмотрел ей в глаза. Я уехал от тебя, помнишь?» Ещё у нас был разговор о взаимных обязательствах. И я надеялся, что его ты тоже помнишь. И даже помнишь, кто его начал. Ты использовал меня. Почему-то именно этой фразы я и ждал. Нет, но запретить тебе так думать я не могу. Конечно, использовал, но не говорит же об этом вслух. И вообще, надо в наступление переходить. Я давал какие-нибудь обещания? Люси, я чужой. Как я мог вообще там оставаться? Вот как ты думаешь? То есть ты с самого начала знал, что ты уедешь? «Ни самого? Но с того момента, как понял, что вы меня в клетку запрете, знал?» «У тебя нормальные анализы. Никто бы тебе ничего не сказал. И как я должен был знать об этом заранее?» «Люси, я не давал тебе никаких обещаний о том, что у нас будет какое-то совместное будущее. Никогда. И ты сама сказала, что это понимаешь. Сказала первой, когда хотела, чтобы я остался у тебя на ночь. Так что разберись с этим дерьмом сама, хорошо?» «Твоя женщина знает про наш роман?» «Ну вот, началось». Может, я все же зря ее спас? — Нет, — ответил я, уставившись ей в глаза. — Я не собираюсь ей рассказывать, и тебе не советую. — А то что? — уже эдак с вызовом прозвучало. — Не советую, — повторил я. — Пока я тебе друг, и останусь другом. Но если ты решишь вмешаться в мою жизнь и начать ее менять, то я стану тебе смертным врагом. Давай лучше держаться в рамках наших же обещаний. Это будет лучше для нас обоих. Она отвела взгляд, помолчала, отпив из стакана. Похоже, что просто не нашлась с ответом, не согласилась со мной. На этот счёт лучше не обольщаться. Стало тихо. Единственный звук — пузырьки в стакане с Пепси. Или нет, я просто отключился от всех звуков. За окном жизнь продолжается. Что мне делать дальше? В каком смысле? В обычном. Вот я здесь, а что потом? Сменили тему. Ну ладно, хотя бы так. Потом, как я уже сказал, ты поедешь в Канаду. Поселишься в бонни куда заселяют тех самых людей, которых вы заперли на островах во Флориде и назначили донорами. Вот так. А вот комплекса вины мы ей добавим. Иногда полезно. Мы их теперь с посты и вывозим оттуда. И живи, работай. Кстати, у меня для тебя есть и хорошие новости. Она ничего не сказала, но вопросительно посмотрела на меня. У тебя только молодость, впереди несколько десятков лет. В смысле? Явно не поняла она. Мы, чужие, не принадлежим этому миру. Так что и время его к нам имеет мало отношения. «Кстати, а может, она-то как раз и принадлежит?» «Нет, вряд ли её мир остался там, откуда она провалилась. Этот уже не её. Это отделившаяся версия». «Я не поняла по-прежнему». Она чуть прищурилась. «Люси, да не любила ты меня никогда. Просто говорит в тебе уязвлённая гордость и нежелание быть одинокой женщиной, которая в тебе всегда через край пёрла. Будь у нас тут сейчас трагедия...» Ты бы так легко на другое не переключилась. Хотя зря я тебя тогда трахнул, конечно. Но и деваться было некуда. У нас очень долгая жизнь, раз в десять дольше нормальной. Мы почти не стареем, как эльфы в книге», — добавил я с усмешкой. «Только мы не можем иметь детей. Детей здесь нет вообще. Они даже не проваливаются, к счастью. Так что прими в обмен». «Хотя бы сбил с толку. Пусть ей пока не до наших взаимоотношений будет». Люси я выпроводил через час примерно, сославшись на необходимость работать с документами. Она к скользкому не возвращалась, но я почти физически чувствовал, что проблема никуда не делась, и она не говорит об этом лишь потому, что не знает, как подступиться, и не знает, как поступить. То есть я с ней еще хлебну, никуда не денусь, но это потом. Поговорить с Настей? Сознаться самому? Опередить событие? Не уверен, что это правильно. «Нет, понятно, что честность — это основа семейных отношений, но не уверен, что всякая честность. Ну а теперь этот камень так и будет висеть над башкой. Или как тот ножик над тем домоклом». «Да хрен с ней. Тут моё слово против её. Скажу, что врёт прямо в глаза. И на Библии поклянусь». Потом и на самом деле поработал с документами, потому что меня напрягли проектом создания нового воплощения горсвета. А для этого мне надо было рассчитать наряд сил и средств, так сказать» а заодно предложения по зарплатам, графику, работ и прочему. Другого времени не будет, как вернусь, надо сразу на стол бросать, чтобы все шло быстро и гладко. Так, а баки мы все же подвесили. Хоть что-то путем сделали.